Бекасов пропасть, и дупеля есть. А приду домой, будет записка от Кити. Да, Стива, пожалуй, и прав. Я не мужествен с нею. Я обабился. Но что ж делать? Опять отрицательно. Сквозь сон он услыхал смех и веселый говор Весловского и Степана Аркадьевича. Он на мгновение открыл глаза. Луна взошла.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 «Завтра чем свет?» И заснул.